История 20. -я. Сказочник. Кстати, начал Василий, накрывая на стол. Надо будет непременно послать Сокариусу поздравительную открытку 19 марта. У него день рождения? спросила птичка. Нет, в этот день он умер. Птичка, Лилли и Вера удивленно переглянулись. Он умер? переспросила птичка. Как это так? Мы же собирались ехать к нему. Ничего страшного, успокоил Василий. С кем не бывает. У нас призраков это называется по-другому Примариус Наталис или главный день рождения. Скажу по секрету, призраки любят поболтать между собой по латыни. В такой день мы шлем друг другу поздравительные открытки, собираемся, поем песни, а в этом году у Сакариса юбилей. Вера смотрела на Василия испуганными глазами казалось, она вот-вот заплачет. Не бойся, сказал Василий. Сказочники не умирают. А, -а все остальные? заволновалась птичка. И все остальные тоже Сакария с радостью вас примет и наверняка что-нибудь придумает. Он с детства любил, чтобы сказки заканчивались хорошо, даже самые грустные сказки. А он уже с детства был сказочником, спросила Вера. Нет, он просто любил слушать истории, которые ему рассказывал отец. Знаменитый, между прочим, знаток финской поэзии. А от няни он узнал про горного короля Хийси, про инейстого великана, про оленя золочёного рогами, про Растекайс. «Да, да", загласила птичка. "Растекайс-то нам и нужен". Еры и Лили строго посмотрели на нее, чтобы не перебивала. Кстати сказать, продолжил Василий. Сакарес был не только сказочником. Он часто мне говорил: "Я написал столько романов, пьес, стихов, стал профессором, а известен как сочинитель сказок". Ему это не нравилось? спросил Лилля. Не то чтобы не нравилось, просто удивлялся. Вообще-то он не любил говорить о своих заслугах и славе. Вот, например, о том, что шведская академия наградила его большой медалью. Я узнал только из газет. Какой и с медалью, восхитилась птичка. Да что медаль? Он просто был очень добрый и разбирался во многих-многих вещах: в растениях, животных, камнях, особенно любил птиц. Мне кажется, я становлюсь почесателем его творчества. прямо на глазах, не сдержалась птичка. Василий вопросительно посмотрел на нее и кивнул. Он рассказал, что Сакариус Топелиус долгое время жил в Гельсингфорсе, нынешнем Хельсинки, а потом ушел в отставку и переехал в поместье Сиббо. Там он до конца жизни и прожил в усадьбе Бюркудден. Значит, сегодня мы отправимся туда, уточнил Лиля. Именно, там очень красиво, особенно весной и зимой. Наверное, он еще и рисовал в таком-то месте, задумалась Вера. Нет, рисовала его жена. Так он был женат, разочарованно вздохнула птичка. Почему бы и нет, спросила Лиля. Не знаю, я, например, думала, что сказочники живут непременно одни. Вот еще глупости, улыбнулся Василий. Они с супругой прожили долгую жизнь. Вера представляла себе семью сказочника. Птичка думала о том, что она могла бы вдохновить любого писателя. А Лилли просто лежал. Ему было спокойно и тепло.